Положение шанхайских евреев осложнилось с прибытием почти тысяч еврейских беженцев из Центральной Европы, чей приезд объяснялся тем, что Шанхай был одним из очень немногих мест в мире, куда разрешалось свободно въезжать лицам без гражданства. В 1941 году большинство новоприбывших жили в бедности в районе Хункоу. Лишь меньшинство поселилось во французской концессии и в международном settlemente, где обитало большинство русских евреев. Шанхайские миллионеры из числа багдадских евреев, вроде Горация Кандури, оказывали новичкам щедрую помощь, а вот русские евреи относились к ним демонстративно прохладно. Во всяком случае, к беженцам из Германии, которые, как считалось, были о себе более высокого мнения, чем о восточноевропейских евреях. Равины немецких евреев придерживались более либеральной веры, чем консервативные выходцы из России. Главный русский раввин даже пытался запретить либеральным раввинам проводить службы в синагогах. Более дружелюбный приём русские евреи оказали своим собратьям из Польши, но в целом их финансовая помощь беженцам была незначительной, и основное бремя заботы о них легло на американский Joint. Приезд беженцев обострил антисемитские настроения среди белых русских из-за возросшей экономической конкуренции, и отношения между ними и местными евреями день ото дня становились всё хуже. Фашистская газета "Наш путь" опубликовала анонимное письмо, адресованное главному редактору с подстрекательским заголовком: "Нельзя ли обойтись без жидов?» Его автор возмущался тем, что новоприбывшие еврейские беженцы без очереди лезут в русскую общественную столовую. В другом письме, уже не анонимном, а подписанном одним из ближайших товарищей из Пасовского, автор сожалел о том, что в амбулаторной клинике при русской больнице на улице Мареска позволено работать врачам евреям, Левину и Витенсону. Однако этому антисемитскому залпу вскоре ответил встречный выстрел. В газете Новое время, редакция которой была близка к руководству русского эмигрантского комитета, отнеслись к такому выпаду резко негативно и отметили, что доктор Виттенсон успешно вылечил горло великому русскому певцу Фёдору Шаляпину, когда тот приезжал на гастроли в Шанхай. По словам одного историка, после этого эпизода русская община подвергла Спасовского своего рода остракизму. Он сделался изгоем и для русского эмигрантского комитета, и даже для епископа Иоанна. А потом под давлением японцев ему пришлось значительно ослабить свою антисемитскую риторику. Впрочем, по-видимому, это всё равно не защитило Левина и Витансона. В составленном в августе 1943 года списке врачей, работавших в русской больнице, их фамилии уже не значились. В конце 1941 года украинские и еврейские организации в Шанхае были приведены в подчинение русскому эмигрантскому комитету. В том же году комитет, ссылаясь на финансовые затруднения, обложил русских иммигрантов еврейского происхождения добровольным налогом. Разумеется, еврейская община оспорила этот шаг и добилась компромисса, по условиям которого лишь 40% от суммы введенного налога шло на нужды иммигрантского комитета, а остальным могла распоряжаться сама еврейская община. Новый налог удостоился неблагосклонного внимания одной русской газеты, выходившей в Нью-Йорке. А приблизительно 8-10 тысяч долларов, которые предстояло получить иммигрантскому комитету, там саркастически говорилось, что комитет неплохо наживётся на этом предприятии. У комитета имелся мощный инструмент воздействия на шанхайских евреев, да и на всех шанхайских русских. Если кто-то не вставал на учет или не уплачивал требуемых налогов, строптивцам просто не выдавали удостоверения личности, которые были необходимы в дальнейшем для получения паспортов и виз. Фашисты и казаки пытались противиться ползучему советскому влиянию на русскую диаспору. Помимо участия в развернутой в октябре 1941 года кампании, агитировавшей русских родителей отдавать детей в скаутские отряды, они также предприняли попытку изгнать из русского эмигрантского комитета элементы, симпатизирующие советскому правительству или принадлежащие к тайным обществам. Под симпатизированием подразумевалось посещение советского клуба, благотворительных концертов, выручка от которых шла на помощь Красной армии, публикация материалов про советской прессе или пожертвование в Советский военный фонд. Последний пункт явно всерьез тревожил русский эмигрантский комитет, усматривавший в нем причину уменьшения собственных доходов под тайными обществами, разумелось, главным образом масонство, всегда бывшее мишенью для русских правых, но весьма популярное в Шанхае. Масоном был, например, Мецлер, убитый председатель русского эмигрантского комитета. Несмотря на эти угрозы, русский эмигрантский комитет, по-видимому, все же не решился на систематическое исключение из рядов тех, кто состоял в нем на учете, всех людей, кто сочувствовал СССР. А в 1943 году по русским фашистам был нанесён удар Японцы, опасаясь провоцировать СССР, чтобы тот не разорвал подписанный в 1941 году пакт о нейтралитете, запретили фашистской партии проводить собрания и закрыли все выпускавшиеся партии газеты, включая Наш путь. Сообщалось, что белые организации в Шанхае в годы войны теряли членов. Их переманивала советская фракция, а некоторым пришлось и вовсе закрыться. Невозможно точно определить, каково было соотношение политических симпатий к концу войны. Но согласно проведённой 31 августа 1946 года муниципальной переписи, среди жителей Шанхая было 7.017 белых русских и 8.834 владельцев советских паспортов. Это наводит на мысль о серьёзном расколе внутри русской диаспоры, где количество идейных противников распределилось приблизительно поровну. По окончании Второй мировой войны, с поражением японцев, прибытием американцев и перспективой возобновления в Китае гражданской войны между националистами и коммунистами, принесло шанхайским русским множество новых проблем, хотя и благоприятных возможностей тоже. В этой новой ситуации репатриация в Советский Союз стала не единственным выходом для тех, кто хотел уехать. Вновь открылись пути миграции в США, Латинскую Америку и Австралию.